Глава 12. Москва встретила сыщиков отвратительным шквальным ветром и ливнем. Солнечное настроение, которое еще хоть как-то поддерживало расположение духа Льва Ивановича в Анапе, исчезло окончательно и стало таким же свинцово-черным, как и тучи над столицей. Еще перед отъездом в Москву Гуров созвонился с Орловым и рассказал ему о причине их скричко возвращения. Генерал Громко кашлянув в трубку, словно поперхнувшись новостью, сказал «Удивляюсь я тебе, Лева, Вернее, даже не тебе, а твоей способности притягивать к себе разные происшествия. Такое впечатление, что ты и в отпуске. Всегда умудряешься найти себе работу. Я, если честно, специально отпустил вас со Станиславом на этот раз вдвоем. Думал, что хоть так ты отдохнешь без приключений». «Это не я работу нахожу», — хмуро заметил Лев Иванович. — Это она меня находит. «Ну — Ну-ну, — протянул Орлов. — Так что от меня требуется? — Позвони в следственное управление по северо-восточному округу. Пусть они нам дело об убийстве Леонидова подготовят. Им вообще-то запросы за напа делали, но мы лучше на месте все посмотрим. — Ох, не люблю я глухари раскручивать, — посетовал Гуров, на что его начальник ответил. — Ничего, управитесь, не в первый раз. — Ладно. Завтра, что ли, вас ждать? Да, завтра, после четырех часов. Раньше никак не управимся. На машине едем. Ладно, позвони, если будут сложности. Вместе подумаем. Позвоню, — коротко пообещал Лев Иванович и прервал связь. Теперь вот, остановившись рядом с домом Кричко, они решали, ехать им сразу в Марьину рощу или сначала поесть и помыться. В итоге решили, что один час погоды не сделает, и отправились ужинать. Или даже обедать, потому как не ели с самого утра. «Мне все не дает покоя, это чертова цифра!» – неожиданно произнес Гуров, переставая жевать. «Все так и вертится вокруг нее». «Какая такая цифра?» – не понял Станислав. «Тринадцать! Чертова дюжина!» Тринадцать с лишним лет назад Ольга вышла замуж за Кирьянова. Тринадцать лет прошло с момента выхода первого романа Евгения Петровича. Как его там? Тревога, кажется. «Тринадцать лет назад произошло убийство Леонидова», — перечислил Лев Иванович. и вправду», — Станислав тоже задумался. «А я как-то не обратил на это внимания. Думаешь, что все эти события как-то связаны друг с другом?» «Связаны или нет, но как-то уж очень они близко друг к другу находятся». «Может, в них и кроется ответ на вопрос, кто убил Кирьянова?» — предположил Кричко. «Вот и будем выяснять». Ты уже закончил жевать? Тогда поехали, а то времени у нас в обрез. Боюсь, никто нас ждать шибко не будет. Следователи тоже люди. И домой хотят после службы приходить вовремя. Дело об убийстве писателя Леонидова под номером 1313 им выдала молодая женщина, представившаяся как Юлия Владимировна. «Мне все дела передали только полгода назад», словно бы извиняясь, улыбнулась она. Предыдущий следователь ушел на пенсию. Я же все не успела еще просмотреть. Новых дел навалилось. Времени на то, чтобы их все изучить, катастрофически не хватает. Не то, что старые дела вычитывать. Вздохнула она. Вот мы вам и поможем. Подбодрил ее Кричко. И, посмотрев на папку, которую протягивал им следователь, добавил. Очень уж тонкая. Там точно все документы? Даже не знаю. Пожала плечами Юлия Владимировна. Я же говорю, что не просматривала. А это дело Леонидова я и вовсе в самом низу стопки незаконченных дел нашла. Ладно, разберемся. Лев Иванович быстро прошел к столу в кабинете следователя и открыл папочку. Так, что тут у нас? Они со Станиславом битый час вычитывали различные протоколы, свидетельские показания и материалы по проведенным экспертизам, изредка перебрасываясь репликами и выписывая все необходимые контакты и данные по делу. И только уже сидя в машине, Кричко, задумчиво посмотрев на Льва Ивановича, сказал. «Вот тебе и связь, о которой мы гадали. Ольга Кирьянова, оказывается, была замужем за этим писателем Леонидовым. И сын у нее имелся». Да. взъерошил коротко остриженные волосы Лев Иванович. «Связь тут есть. Но она только частично пока просматривается. Остается много неясных моментов, и надо бы нам эти моменты прояснить» поговорив с теми, кто хорошо знал и Леонидова, и Ольгу. Кричко посмотрел на часы и ответил. «Займемся завтра с утра. Сегодня уже поздно. К тому же, как я понял, у Леонидова из близких родственников, кроме старого деда, никого не было. А что стало с сыном-подростком с тех пор, и куда он подевался после следствия, тоже нужно выяснять. Деду на тот момент было за 80, так что вряд ли он еще жив. Какие у нас с тобой есть контакты?» Есть пара телефонов близких подруг Ольги, которые дала нам Реус. Есть адрес, по которому жил Леонидов с сыном. И есть уже неактуальные адреса и телефоны родителей Кирьяновой. Она сама нам сказала, что оба они уже умерли. Странно, что Ольга ничего не говорила нам о своем сыне и о том, что он остался с отцом. Мутная мне представляется история. Мать как бы отказалась от ребенка. Кричко покачал головой. Мутная согласился Гуров и спросил. Ты обратил внимание, что в деле Леонидова практически нет свидетелей? Его сын не в счет, ему тогда было только тринадцать. Хотя он и нашел отца, но, как следует из протокола опроса, он ничего подозрительного в этот день, а вернее, с утра, перед тем, как уйти в школу, не видел. А матери своей тоже не упоминал. И оружие на месте происшествия не было найдено, хотя пистолет, из которого, предположительно, стреляли в писателя, был зарегистрирован на самого Леонидова. — добавил Станислав. — Согласно экспертизе, стреляли в него практически в упор. — Интересно, зачем писателю был нужен пистолет? — Так это именной пистолет, — напомнил Гуров. — Ему какой-то полковник подарил еще в армии, когда тот его спас. Какая-то странная история случилась на полигоне во время стрельб. Кто-то из артиллеристов перепутал направление и бабахнул не в ту сторону, куда нужно. Попал в окоп с командованием. А Леонидов там как раз при надштабе связным был. Он его собой накрыл от осколков. Самому всю спину покрошило. Еле выкарабкался тогда. Эта история в показаниях Ольги есть. Пистолет потом был оформлен на Леонидова. Все чин -чинарем. Этот момент я как-то пропустил. Не помню, чтобы на глаза попадалось. Вздохнул Кричко. Не понимаю еще, почему опроса коллег Леонидова не проводилось. Он ведь работал каким-то сотрудником в ней теории истории архитектуры и градостроительства. — Работал, — кивнул Гуров. — Вообще все дело как-то на тормозах спустили. Никаких следственных мероприятий толком не проводилось. Отчеты какие-то невнятные. — Кстати, ты обратил внимание, что Ольга по этому делу проходила не просто как свидетельница, а как подозреваемая? — Да. Но с нее потом все подозрения сняли, когда ее муж, теперь уже покойный Кирьянов, Сказал, что она во время убийства была с ним рядом. То есть дома. Еще один момент привлек мое внимание. Немного помолчав, заметил Лев Иванович. Женщина из одного с Леонидовым дома заметила из окна. Она живет на первом этаже, проезжавшая мимо ее окон такси. По времени это событие как раз совпадало со временем убийства. Но таксиста тогда так и не нашли. Или не стали искать. Во всяком случае, о нем в деле больше не говорится ни слова. Хм. Да, надо будет еще раз пообщаться и с соседкой, и с сыном убитого. А заодно и со всеми, кто нам может хоть что-то рассказать об отношениях Ольги и ее первого мужа. Согласно кивнул Кричко. Сыщики подъехали к дому Льва Ивановича. В квартире они еще раз обсудили план действий на завтра, и Кричко поехал ночевать домой. Оба оперативника были вымотаны поездкой из Анапы и бесконечно долгим днем поэтому решили, что ночь каждый проведет в своей квартире. А если вдруг появятся какие-то новые мысли или предположения по поводу расследования, то они всегда могут созвониться и все обговорить. Утром Гуров уже на своей машине отправился к Липовецкой Жанне Дмитриевне, одной из подруг Ольги Кириановой, с которой он все-таки созвонился еще с вечера и получил ее добро навстречу. Станислав должен был поехать в это время на бывшую работу Леонидова и там найти коллег, которые хорошо знали писателя при жизни. Жанна Дмитриевна, высокая стройная брюнетка с невзрачным лицом и с чуть раскосыми глазами, встретила Гурова приветливо, но настороженно. Провела его в просторную гостиную, обставленную по последней моде в деревенском стиле, и чистой извежливости спросила, принести ли ему кофе или чай. Гуров отказался. Предложив ему сесть на диван, сама Липовецкая присела на краешек кресла-качалки и в ожидании вопросов или объяснений о цели визита. Уставилась с немигающим взглядом на Льва Ивановича. Гуров решил начать разговор с подругой Кирьяновой, как говорится, с конца, а вернее, с событий давних, и не касаться пока что того происшествия, которое, собственно, и привело его к ней. «Жанна Дмитриевна, мы начали заново расследовать дело убийства писателя Леонидова Владислава Владленовича. Вы, наверное, в курсе, что 13 лет назад его убийцу так и не нашли». Гуров замолчал и вопросительно посмотрел на собеседницу просто чтобы понять, вспомнила ли она, о чем идет, собственно, речь. «Да, я помню», — степенно кивнула Жанна Дмитриевна. «Меня тогда опрашивали в полиции. Хотели знать, какие отношения были у Леонидова с его женой. Вернее, на тот момент уже с бывшей женой». «Да, я читал отчет с вашей беседой», — ответил Гуров. «Но все равно давайте поговорим об этом еще раз. Расскажите, вы с Ольгой давно знакомы?» Я знаю ее еще с института. Мы вместе учились на филфаке. С тех пор и дружим, и секретов у нас друг от друга нет. Хорошо, значит, вы должны знать, как Ольга познакомилась с Леонидовым. Странные вопросы вы задаете. Мне их тогда, тринадцать лет назад, никто и не задавал. Я думала, что вас интересует, почему она от него ушла. И это тоже, согласился Лев Иванович но прежде ответьте на первый вопрос. Он, то есть Леонидов, пару лет преподавал в институте, но не у нас на курсе. Хотя визуально мы его знали еще с тех времен. А Оля познакомилась с Леонидовым, когда тот уже работал в НИИ. Вы в курсе, что он был младшим научным сотрудником в отделе истории архитектуры и градостроительства древнего мира и средних веков? Нет? Ну, это неважно. В общем, Оля писала, а вернее, начала писать. Но... Так потом она закончила диссертацию на тему архитектуры и живописи Византии. И ей нужна была консультация специалистам. Вот Леонидов ее и консультировал. Давал ей для изучения разные документы. Отвечал на вопросы. Леонидов был старше Ольги? Да, и намного, на 12 лет. Красотой он тоже не блистал. А вот умом... Он был очень, очень умный и начитанный. Наверное, этим и покорил Ольги на сердце. «Их сын», — начал было говорить Гуров, но Жанна Дмитриевна махнула рукой, останавливая его. «Сразу хочу сказать, что Александр, Саша, это не сын Оли, а пасынок. Он сын Владислава Владленовича от первого брака. Их мать, женщины не самого строгого поведения, оставила новорожденного ребенка отцу, а сама сбежала с каким-то военным практически через месяц после того, как родила. Оля вышла замуж за Леонидова, когда Крохи был всего год. И усыновила его. И воспитывала мальчика как собственного сына. По-моему, Саша даже и не знал, что она не настоящая его мать. Вот как. Лев Иванович внимательно слушал, склонив голову на бок. Теперь ему отчасти было понятно, что при разводе с Леонидовым Ольга именно из-за этого не забрала сына с собой. Писатель ни за что не отдал бы ей ребенка, которому она не была биологической матерью. Они прожили вместе двенадцать лет. — продолжила рассказывать Жанна Дмитриевна. — Я бы не сказала, что Оля была счастлива с Владиславом Владленовичем. Он был ужасным скрягой и домашним деспотом. — Он бил жену? — уточнил Лев Иванович. — Нет, физического насилия в доме не было. Но вот психологическое давление было постоянным. Леонидов был... Как это сказать точнее? Он был ревнивым, аккуратистом, собственником. Он требовал, чтобы Оля всегда приходила с работы вовремя. Вещи в доме всегда должны были лежать только на тех местах, которые определял им сам Леонидов. В противном случае он сразу же закатывал скандал. У него вообще вся жизнь была по расписанию, которое он сам и составил. И по этому расписанию он заставлял жить и Олю, возмущенно жестикулируя, рассказывала Липовецкая. Но, тем не менее, она вышла за него замуж, вставил Гуров. Ну да, вышла. Хотя я была против этого брака и говорила ей, что он, Леонидов, ей не пара. Но разве она меня тогда послушала? Ей, видите ли, было его жалко, что он в одиночестве воспитывает малыша. Мол, не мужское это дело. В общем-то, она права, ребенку нужна была мать. Попробовал высказать свое мнение Лев Иванович. И что в итоге? Игнорируя его высказывание, задала вопрос Липовецкая и сама же на него и ответила. В итоге, когда она ушла от него... Сашу, которого она столько лет воспитывала, он ей не отдал. Хотя она его очень просила об этом. А почему она ушла от него? Ну как же? Удивленно посмотрела на Гурова Жанна Дмитриевна. Оля встретила Евгения Петровича, который был полной противоположностью Леонидова. Чуткий, внимательный, интеллигентный, перечисляла достоинства Кирьянова-Липовецкая. Она говорила, а Гуров... Вспоминал совсем другие достоинства Евгения Петровича из характеристики, которую ему дала Реус, самовлюбленный и эгоистичный. «Черт его разберет», — подумал Лев Иванович. «Одни дамы хвалят Кирьянова, другие имеют противоположное мнение». Даже сама Ольга говорила, что Евгений Петрович был упрямым и твердолобым, что переубедить его в чем-то было практически невозможно. А тут надо будет поговорить еще и с другой Ольгиной подругой. Хотя, как по мне, Туриус намного ближе к истинной оценке характера Кирьянова, чем это Липовецкая. Я сам наблюдал его и видел, что он из себя представляет. Так Ольга развелась с Леонидовым именно потому, что влюбилась в Евгения Петровича? Перебил он Липовецкую. Скорее всего, нет. Я точно не знаю, почему, но на развод она подала еще до того, как познакомилась с Кирьяновым. Я так полагаю, что Ольге просто надоели все эти постоянные придирки и игры в домострой. Знаете, ведь последние полтора года перед своей смертью Леонидов не работал. Он вдруг решил стать великим писателем и засел за книгу. А до этого момента он не писал, — саркастически заметил Гуров. Он просто вспомнил, что читал в показаниях Ольги, которые она давала еще 13 лет назад, что ее покойный муж был очень талантливым и популярным на то время писателем. Писал, разные рассказы, и даже очень неплохо писал. Жанна Дмитриевна закусила нижнюю губку и, соскользнув с кресла, подошла к книжной полке, немного постояла возле нее и достала из самой середины небольшую книжку. «Вот его сборник рассказов», — протянула она книгу Гурову. «Рассказы и одна повесть». Признаю, Леонидов был весьма талантливым писателем. Но рассказы он писал в свободное от работы время. А тут решил, что он хочет работать над романом и временно уволился. — Ольга была против написания романа? — спросил Лев Иванович, рассеянно перелистывая книгу. — Нет, что вы! Она была даже довольна этим обстоятельством. Ведь именно она подсказала ему и сюжет, и идею, как написать, в каком ключе все преподнести. — Вот как. И вы знаете, о чем роман? — Нет, Оля только упоминала, что это детектив. Вернее, психологическая драма с элементами детектива и триллера. А о чем она, я не знаю», — с сожалением добавила Липовецкая. «А Ольга сама не пробовала заняться литературой?» «Нет. Она почему-то считала, что у нее ничего не получится. И у нее лучше, выходит, заниматься издательством книг, чем их написанием». «Может, она и права», — задумчиво пробормотал Лев Иванович. «Что? Простите, я не расслышала», — наклонилась к нему Липовецкая. «Нет, ничего, это я так, рассуждаю вслух» улыбнулся гуров и попросил можно я возьму с собой эту книгу я вам ее верну через пару дней жанна дмитриевна благосклонно кивнула но добавила на всякий случай только обязательно верните это у меня единственный экземпляр с авторской подписью гуров заверил ее что все непременно вернет и спросил значит вы не знаете успел написать леонидов свой роман или нет нет не знаю Когда Оля от него ушла, а это было примерно за десять месяцев до его смерти, я больше ни о Леонидове, ни о его романе ничего не слышала. И Ольга со мной на эту тему никогда не говорила. Понятно. Лев Иванович встал, собираясь уходить, но остановился на полпути. И, повернувшись к Жанне Дмитриевне, спросил. — Вы общаетесь со Светланой Гордиенко? — Гордиенко? — переспросила Липовицкая. — А кто это? Ее вопрос застал Гурова врасплох. Он никак не ожидал, что Жанна Дмитриевна, которая значилась в давних подругах Ольги Кирьяновой, ничего не знала о второй ее закадычной, по утверждению Ирины Яковлевны Реус, подружке. Образ Ольги Кирьяновой как открытой, непосредственной и доброй женщины стал постепенно таять в воображении Льва Ивановича. — Это подруга Ольги Кирьяновой, — подсказал ей полковник. «Может, вы знаете ее под другой фамилией?» «Ага, и под другим именем», — с сарказмом отозвалась Жанна Дмитриевна. «У Оли нет других подруг, кроме меня», — с убежденностью в своей правоте заявила она. «Да ее знакомый по имени Светлана я не припомню». «Ну, нет так нет», — развел руками Лев Иванович и, распрощавшись с хозяйкой, добавил. «Спасибо, вы мне очень помогли». «Да?» — удивленно посмотрела на него Липовицкая. «Интересно, чем?» Но Лев Иванович проигнорировал ее вопрос и, оставив женщину в недоумении, вышел из квартиры.